Я. Блогер. О чем был мой первый эфир? Вернее, второй. Первый был о содержанках, кем я на тот момент и являлась. Но этого не признавала. В ответах на вопрос «Кто я?» в сознании его не прозвучало. Но подсознание прекрасно понимало, что именно отрицает мой хитрый мозг. «Уж поэтому или нет?» Но в самом начале я вела эфиры и писала посты об отношениях мужчины и женщины. Тогда полностью быть откровенной было страшно. И я не озвучивала реальное количество мужчин и прошлых связей, а только загадочно повторяла, что их было достаточно, чтобы об этом вещать. Думаю, первые слушательницы купились на отношения с богатыми мужчинами. Всем было интересно узнать, где с такими можно познакомиться, как их заинтересовать, что сделать, чтобы мужик не пропал без вести после первой ночи и как эту ночь превратить в брачную. Через какое-то время появился запрос на личные консультации, и я их стала давать по телефону. Первые сто я провела бесплатно. Но уже примерно после двадцатой я поняла, что мои запутанные отношения с самой собой Это цветочки. У людей кукушка съехала по самые арбузы. Беседы по телефону, эфиры и посты сменили направление с разговоров о знакомствах и замужестве на обиды, претензии и обвинения мужчин во всех смертных грехах. Потом они перешли на родителей, соседей, коллег и, в конце концов, на Бога. Люди искали причины своих бед в ком угодно только не в себе. Теперь мне стало в сто раз интереснее, ведь все, о чем я говорила, отзывалось болью в душе. А разобравшись в своих чувствах в прямом эфире, становилось все легче и легче. Так я стала блогером. Я родилась в самое лучшее для меня время. Мир меняется настолько стремительно, что не успеваешь привыкнуть к одним правилам, как условия поменялись, И вот уже работает совсем другое, а старое отмирает. И ты выбираешь не привыкать жить по схеме, а действуешь по ситуации. Первые становятся последними, а последние первыми. Поэтому самое выгодное — быть не первым, а реактивным. И для этого достаточно ничего не иметь и ни к чему не привыкать. В ноябре 2018 я улетела на Бали а в марте 2019 девятнадцатого уже вернулась в Москву. Сняла квартиру в одной из сталинских высоток, купила ложки-вилки в Икеа уже в который раз в жизни, и у меня по-прежнему не было никакого плана на будущее. Москва сильно изменилась с тех пор, как я переехала в Париж в 2012-м. Стала еще ярче, краше и тоже увеличила темпы, хотя, казалось бы, куда еще. Ресторанные вывески сменили свои названия и хозяев. В самых дорогих из них обедали и ужинали уже не девочки и папики, а мужчины и женщины, одинаково твердо стоящие на ногах без шпилек. По улицам ездили автомобили, марки которых не встретишь в Европе. Новостройки теперь были похожи на дома для успешных людей, а не для выгодных вложений инвестиций. Москвичи перестали косить под Европу. У них появился свой дикий и прекрасный стиль. Мои глаза горели, а идеи из меня сыпались, как из рога изобилия. Где-то я слышала, что мужчины шарахаются от женщин, когда при знакомстве те произносят, рассказывая о себе, слово «блогер». Вот уж кто остался в прошлом. И правильно делают, что шарахаются. Современные женщине не нужны охотники на мамонтов. Сегодня во всем мире, где люди знакомы с интернетом, слово «блогер» не вызывает ни подозрений, ни снисходительных ухмылок. Рейтинг доходов блогеров публикует Forbes. Звезды Инстаграма набирают миллионы подписчиков и сотни тысяч лайков под ежедневными фото из их личной жизни. Суммы их рекламных контрактов кружат головы пользователям сети и вызывают зависть даже у самых неискушенных. На этой площадке есть место всем, кто хочет о себе заявить, будь он эксгибиционистом или строителем штучных яхт. Всегда найдется потребитель и посмотреть на твои прелести или приобрести лодку жене на День независимости. Блогинг становится профессией. Как бы британские ученые не назвали этот феномен. Чаще всего это становится второй профессией, призванной популяризировать и монетизировать основную. Опыт вынужденной изоляции во время пандемии показал, что онлайн-индустрия способна не просто конкурировать с оффлайн-продажами, а стать основным способом реализации всего, что угодно. Ты можешь быть юристом и научить обычных людей минимальной юридической грамотности можешь вдохновить печь пироги или рассказать про картину которую нарисовала когда была в пятом измерении под лсд переход школьников на онлайн обучение дал возможность сообразительным и талантливым преподавателям заявить о себе не перед десятком слушателей в классе а сотнями желающих прослушать их лекции если бы смысл человеческой жизни состоял в том чтобы посадить дерево, построить дом и родить сына, вся планета была бы в лесах, домах и мужиках. Зато как это культивируется в массах. Не очень похоже на божий промысел, как по мне. Сильнее всего на свете я верю в человека. Я верю, что в каждом из нас зарыт талант. В каждом есть та искра, что заставляет гореть глаза ярким огнем а сердце стучать в бешеном ритме и никогда не останавливаться, пока смерть не разлучит вас.